Но в то время, когда заботились о безопасности жителей Москвы, вдруг разнесся слух, что императрица не безопасна во дворце своем. Слух подтвердился. Когда 15 июля в день освящения церкви в Московской академии ректор Кирилл Флоринский в проповеди своей сделал выходку против внутренних врагов Елизаветы. Проповедь была на текст: «Не творите дому отца моего дому купленного». Оратор представил Россию в виде храма, созданного Петром Великим, по смерти которого в этом храме некоторые завели торговлю. Торговля не прекратилась, и по восшествии на престол дочери Петра. — Как же ужасно и подумать, — говорил оратор, — якоосьмимейщию непритекшу, егда провозисия на престоле отчинца носится или совет, и уже наиноторжники прилагаются. Странная весть... Давно ли вы жделинное и уже ненавидимо Елисавет? Давно ли в сердцах и в усть снег сладко и уже голика Елисавет? Давно ли а животворившая нас уже опасна жизненее посреди дому? Давно ли обрадовшая нас и уже в слезах опечалима посреди дому? Давно ли мать, еще всемилостивейшая, якую истина есть и уже тяжкая и немилосердна? Они постоянство злаковарных торжников, но、ну, а щиты злобою воспещаеми, а благостное ее величество не мотствуют. то по ней вы прежде расточений и заточений, нынешь всегда бедствующим со страждущие матери или советы милостью возвращений и уже многие собранные из Сибири, Иркутска, Камчатала от многих трудных и минуемых стран и от подземельных неотрмертвецей прежде живые По Невы со мною признаете, что ни иной радия причины, лукавым торжникам государства или совет ненавидимо, горько, тяжело накажется и не матерь, якую и благая отеческая расточенная собирая у законенныя отцом возобновляя и во обездствувших возвращая, словом вся отеческая, в первобытные состояния приводя, не попускает доли злодеям, да дом отеческ Ее величество наследный соделывает домом купли и вертепом разбойническим. Что же, ваше императорское величество, долго терпите? И на торжнице государства сие исчудные премудрые экономии вашего величества дела, по разуму притчи Христом реченные, оставите купно обоя расти до жатвы, да никако восторгая плевелы, восторгните купно с ними и пшеницу. Дело состояло в следующем: камерлоки Александр Турчининов Преображенского полка, прорабчик Петр Ивашкин Измаиловского полка, сержант Иван Сновидов составляли заговор с целью захватить и умертвить Елисавету и племянника ее герцог Голштинского и возвести на престол свергнутого Иоанна Антоновича. Они говорили, что Елисавета и сестра ее Иоанна прижиты вне брака. и потому незаконные дочери Петра Великого. Дело тянулось до декабря, когда виновных высекли кнутом и сослали в Сибирь у Турченинова, вызывавший язык и ноздри, а у двоих товарищей его только ноздри. В декабре двор переехал в Петербург, чего с нетерпением ждали послы европейских держав, требовавших вмешательства России в дела Запада. Ко времени вступления на престол Елисаветы ход европейских дел уяснился вполне. До сих пор по убеждению образованных людей в Европе политическое равновесие в ней поддерживалось уравновешиванием сил между австрийским и бурбонским домами, как самыми могущественными на континенте. Как только одна сильнейшая держава брала явный верх над другой и таким образом нарушала равновесие, Остальные державы должны были соединяться для вспомоществования слабейшей и для восстановления равновесия. Теперь это нарушение равновесия было очевидным. Пользуясь прекращением мужской линии Габсбургского дома, Франция хочет низложить окончательно свою постоянную соперницу Австрию разделением ее владений, с тем, чтобы в Германии не было более обширной, сильной и потому опасной для Франции державы. Бавария, Саксония уже вошли в виды Франции, чтобы поделить австрийские земли, прусский король, не имея родственных прав, пользуется правом сильного и спешит добыть себе богатый кусок из добычи и таким образом пока действует в видах Франции. Успехи Фридриха II показывали ясно, что наследница Габсбургов не управляется без посторонней помощи с врагами, грозившими ей со всех сторон. Кто же должен помочь ей? В конце XVII и начале XVIII века, когда Франция также нарушила политическое равновесие, против нее составили союз, восстановивший равновесие. Паче и дело тогда принадлежало морским державам Голландии и Англии, благодаря особенно деятельности Вильгельма Оранского. И теперь Англии и Голландии хлопочтато восстановление политического равновесия, но вместо Вильгельма III В Англии бездарный Георг II, который только заботится о своем Ганновере, и для его охранения, для его нейтралитета, готов на всяческие сделки. Морские державы только толкуют, что политическая ревновесия нарушена, что необходимо помочь Марии и Терезии, но сделать ничего не могут, ибо им непременно нужно прикрепиться к какой-нибудь сильной континентальной державе. Такою была Россия. И понятно, что теперь Петербург или Москва, смотря по тому, где находится императорский двор, становится средоточием европейской дипломатической деятельности, ареною, где министры различных европейских дворов борются друг с другом, кто осилит, кто склонит русское правительство помочь Марии Терезии и тем, кто... поддержать европейское равновесие, или кто заставит его содействовать окончательному нарушению равновесия прямо или косвенно посредством невмешательства. Кто же осилил? Разумеется, здесь должен был решиться вопрос, созрела ли Россия для своей великой роли, которую указал ей Петр Великий. Понимают ли русские государственные люди ее интересы в связи с общими интересами Европы? Руководятся ли этим ясным пониманием или только своими, мелкими, личными интересами? И Россия будет вступать в войну, заключать союзы и миры, смотря по тому, какая придворная партия держит верх или сколько денег русское министерство получит от того или другого двора? До сих пор направителем русской политики был иностранец, слава и успехов принадлежала ему, но теперь его нет. И должен решиться вопрос, может ли русский человек заменить Остерман? Так как ход европейских дел достаточно выяснился, то можно было уже определить, в чем должна состоять политика России, может ли она продолжать свое невмешательство.